Синтии пришло в голову, что проще всего спалить коробку в первом попавшемся общественном мусоросжигателе. Но потом она узнала, что большинство из них уже ликвидировали за неэкологичность, а в тех, что уцелели, не дозволялось ничего сжигать собственноручно. Зная, что не может никому в этом довериться, Синтия вернулась к первоначальному плану утопить коробку. Она была знакома с владельцем прогулочной лодочной станции, который когда-то работал на ее отца. Простоватый и немногословный бывший морской пехотинец имел несколько подмоченную репутацию, потому что не все его деловые операции умещались в рамки закона, зато в его надежности не приходилось сомневаться. Синтия позвонила ему. Узнала, что он мог ей предоставить яхту в нужный ей день, и распорядилась. «Яхта нужна мне на весь день. Я приеду с приятелем. Но только никакого экипажа. Управишься один». Лодочник поворчал немного. Одному, мол, слишком много работы, но согласился. Насчет приятеля она приврала. Она никого не собиралась брать с собой. Да и яхта понадобится ей ровно столько времени, сколько нужно, чтобы выйти в открытое море и вышвырнуть коробку, упакованную в металлический ящик, на хорошей глубине. Хозяин останется доволен. Она ему заплатит за весь день. Магазин, стоящий в стороне от магистрали, где можно было купить подходящую металлическую упаковку для коробки, она присмотрела заранее. Покончив с приготовлениями, Синтия поехала в Бэйпоинт и поднялась к себе в комнату. Она отлично помнила, где лежит коробка, и отодвинула в сторону другие вещи, чтобы дотянуться до неё К ее огромному удивлению, коробки на месте не оказалось. «Память подводит», — решила она, и поспешно выбросила все содержимое шкафа на пол. Теперь сомнений не оставалось. Чертова коробка куда-то делась. Испуг, который она в первые минуты усилием воли давила в себе, становился ей не подконтролен. Только не паниковать. Она где-то здесь, в доме. Должна быть здесь. Понятно, что ее так сразу не найти, столько времени прошло. Остановись и подумай, где искать. Когда поиск в других комнатах ничего не дал, Синтия звонком вызвала к себе Паласио, который тут же поднялся наверх. Она описала ему пропавшую коробку, и он сразу вспомнил. — Да, мисс Эрнст была такая. Ее вместе с другими вещами увезли полицейские. Это было на другой день после. Он осекся и печально покачал головой. По-моему, это было на следующий день после того, как здесь появилась полиция. Почему же ты ничего не сказал мне? Дворецкий только беспомощно развел руками. Так много всего случилось, и потом... Это были полицейские, и я подумал, что вы наверняка знаете. Постепенно факты приобретали некоторую последовательность. «У полицейских был ордер на обыск», — объяснил Паласио. «Один из детективов предъявил мне его и сказал, что им нужно осмотреть в доме всё Синтия кивнула. «Это было в порядке вещей. Другое дело, что она сама совершенно не учла этого момента». «Они нашли множество коробок с разными бумагами», — продолжал дворецкий. «Часть из них принадлежала вашей матушке». Как я понял, там было так много всего, что полицейские физически не могли просмотреть все это прямо здесь, потому увезли куда-то. Они складывали все в коробки и опечатывали их. Вашу коробку потому и взяли, что, как я заметил, она уже была опечатана. И ты не сказал им, что она принадлежит мне? Сказать вам правду, мисс Эрнст? Я как-то не подумал об этом. Столько всего сразу свалилось, что у нас с Марией голова шла кругом. Если я совершил ошибку, я готов. Оставь свои оправдания, — оборвала его Синтия. Мозг ее был занят быстрыми подсчетами.